Глава шестая. Приказав трясущимся от страха Бакфорду и Криспину оставаться в их оказавшемся на редкость удачном убежище, я направился к выходу. Стараясь держаться возле стены так, чтобы меня не было видно снаружи, пробрался к проему и замер рядом с ним. Несколько минут напряженно вслушивался в каждый звук, пытаясь определить, находится кто-нибудь рядом с входом в пещеру или путь свободен снаружи не раздавалось ни одного звука, свидетельствующего о том, что на выходе меня может ожидать засада. Больше никто не тревожил солнечный луч, который медленно полз по полу пещеры, не встречая препятствий на своем пути. Чирикнула какая-то птица, ей ответила другая. Паники в их чириканье я не услышал. Но это еще ни о чем не говорило, потому что я очень мало знал об эльфах. Ведь может же такое получиться, что они умеют договариваться с различным зверьем и растениями, или это плод моего явно больного воображения. Постояв еще немного, но уже понимая, что мое стояние на месте не приведет ни к чему, я рискнул выйти из пещеры. На площадке перед проемом я увидел признаки тяжелого смертельного боя. Бурые пятна, еще не успевшие впитаться в землю крови, рытвины от магических ударов, и тот еще неуловимый, но уже заставляющий тяжело дышать, запах недавней смерти. В пределах видимости никого не было видно. Точнее, нет, не так. В пределах видимости не было видно никого живого. Прижавшись к стене оврага, я на мгновение прикрыл глаза. Эти ублюдки-остроухие скорее всего унесли своих покойников ведь не может такого быть чтобы мои ребята никого не забрали с собой решительно распахнув глаза я присел на корточки и принялся изучать следы конечно вся площадка была вытоптана но направление узких ступней определить все же было можно по всему получалось что эльфы пришли сюда с той стороны откуда пришел и я хотя это было понятно по рассказу моего верного бакфорда А вот что было для меня более важно, это то, что ушли они, двигаясь в том же направлении. Мысленно попросив прощения у мертвых, пообещал им, что если для меня все сложится не слишком плохо, то я обязательно вернусь, чтобы похоронить их достойно. Вот только пока я не мог этого сделать, дабы не привлечь внимание, которого всеми силами стремился избежать. Соблюдая все меры безопасности, я двинулся к тому месту, где перевернулась моя телега. Всего по дороге я насчитал восемнадцать убитых. Восемнадцать из тридцати. Хреновая какая статистика. К тому же я понятия не имею, что произошло с оставшимися и где их держат захватчики. Когда до места аварии оставалось пройти метров сто сто пятьдесят с другой стороны куста, за которым я прятался, послышался легкий шорох и едва различимый стон. Первым порывом было протиснуться между стеной оврага и кустом к этому месту, но я тут же отбросил его. Это очень дурацкая идея, особенно учитывая, что я двигаюсь с грацией беременного бегемота. Шум, который я издаю при, казалось бы, тихом передвижении, заставляет меня самого морщиться. Внезапно перед глазами, словно вспышка, возникла яркая картинка. «Молодой парень!» обмакивает палец в темно зеленую краску и проводит им по щекам лбу спинке носа после этого на его голову ложится странный округлый шлем сплошь покрытый ветками клочками травы как зеленый так и пожухлой а плечи укрывает накидка она словно сделана из переплетений веток травы и опавших листьев парень поворачивает голову ко мне подмигиивает А по шевелению его губ я понимаю, что он что-то мне говорит. После этого он подходит к кусту, подобному тому, у которого я сейчас стоял. Секунда — и парень исчез. Просто растворился между веток, ни одна из которых не колыхнулась. И это не магия, потому что я точно знаю, что вслед за парнем иду я, так же разукрашенный, И так же растворяюсь в надвигающихся сумерках, словно призрак. Помотав головой, заставил себя вернуться в настоящее. Вот Эва, сука, ненормальная. Я что же, сейчас буду так вот зависать в самые неподходящие моменты? Надо бы поинтересоваться, когда действие ее проклятия закончится, если закончится вообще, потому что вид парня, умеющего так сливаться с окружающей средой, это, конечно, круто, но мое высочество так не обучено и поэтому данная информация является абсолютно бесполезной в настоящий момент Стон повторился я вынув меч и плюнув на предполагаемую опасность начал подкрадываться к источнику звука едва отодвинув ветви я наткнулся на очередное тело лежащее глубоко в кустах сначала мне показалось что это еще один труп но затем я увидел как рука лежащая на земле Судорожно сжалось, и раздался стон, который привлек мое внимание. Тело лежало ничком, и я не мог определить, кто это, пока не перевернул его на спину, предварительно сунув меч в ножны. «Мозес!» Это был тот самый воин, который убил эльфа в час моего беспамятства. Его лицо было залито кровью, но на теле я не заметил серьезных повреждений. Когда его перевернул, Мозес застонал громче, а потом резко открыл глаза. Я вздрогнул от неожиданности и отпрянул, едва не упав. «Мозес, что произошло?» «Ваше... Высочество... Вы живы!» Взгляд воина остановился на мне, и в нем появилось облегчение. «Хвала богам, вы живы!» «Я думал, что все потеряло смысл...» «Нет, меня не убили. Хотели, но не...» Я запнулся и снова сел рядом с Мозесом. Это были не эльфы, и мне удалось вырваться из той ловушки. Что произошло? Где остальные? Где капитан Гастингс? «Не знаю». Мозес сделал усилие и сел, тут же схватившись руками за голову. «Как башка болит!» «Дай посмотрю. Я сам не совсем понимал, что же хочу увидеть ять не знахарь, не лекарь. Что могу предпринять, осматривая голову раненого воина?» Тем не менее, схватив его руки за запястье, развел их в сторону и принялся осматривать голову. Вскоре я понял, что хотел найти. Точнее, не хотел. Я не хотел найти рану, которая могла стать потенциально опасной для его жизни. Уже через минуту сумел выдохнуть с облегчением. Кроме небольшого скальпированного разреза на лбу, я не нашел никаких других повреждений за исключением шишки на затылке, которая, скорее всего, и стала причиной его обморока и головной боли. «Вроде ничего слишком страшного. Как тебя вообще вырубили?» «Не помню». «У меня живот схватило. Жуть просто! Еще до того, как эти напали. Я в кусты полез, чтоб подальше быть. Так вот, что это за запах, уже несколько минут не дающий мне как следует сосредоточиться». «Уже хотел вылезать, а тут крики!» Гастинг скричал, что вас убили. Мозес замолчал, вытер лоб рукавом, оставляя кровавые разводы. Он внимательно на меня посмотрел, вздохнул и продолжил. Я уже голову высунул, и тут прямо к кусту один из этих ушастых тварей подходит и ржет, как конь. Надо мной, значит, ржет. И так, словно играючи, ударил меня этим своим лабрисом. Я попытался уйти от удара, но он все равно лоб мне порезал, а я не удержался и упал. Ударился затылком. Меня сразу почти повело. Уж слишком сильно ударился. А этот скот ногой меня перевернул, схватил за волосы и голову задрал. Закончить, видимо, начатое решил. Но тут его сзади кто-то из наших и успокоил. А я сразу ударился, на этот раз лбом, и все. Больше ничего не помню. Понятно, ноги, торчащие из кустов, увидели и приняли за мертвого. — Это ничего, это бывает. — Я не нашел среди трупов Гастингса. Может быть, он ближе к упавшей телеге, я не знаю. — Ты как, идти-то сможешь? Нам нужно узнать, что они с пленными сделали, и нет ли возможности как-то помочь, если вообще кого-то в плен взяли, а не прирезали. — Смогу, ваше высочество. Только минуту мне дайте, чтобы полностью очухаться. Да железо себя снять. В таком деле доспех только помешает. — Давай, только тихо. Я нервно огляделся по сторонам. Хотя не слышно никаких звуков лагеря, это не значит, что они его поблизости не раскинули. «Нет!» — Мозес уверенно покачал головой. «Эльфы никогда рядом с покойными не остановятся. Своих у них некромансеров-то нет, так что они этого дела все же опасаются. Выбрались для наухи из-за врага, как пить дать? А если не рыщут здесь и не ищут вас, значит, не знают, сколько нас было. Значит, это просто рейнджеры повеселиться захотели». Криспин жалко. Эти твари точно мимо такой красотки не пройдут. Лучше бы сразу убили. Ее не взяли. Я покачал головой, наблюдая, как он снимает с себя элементы доспехов и аккуратно складывает их рядом с собой. Она и Бакфорд сейчас в относительной безопасности. Правда? Это хорошо. Значит, точно не знают про нас. Он продолжал разоблачаться. Я же, прищурившись, смотрел на то место в кустах, где Мозос недавно валялся но ну, не мог человек стукнуться о землю с такими последствиями для себя. А это значит, что он или врет, но тогда Мозас автоматически становится предателем, а в это верить не хотелось, или он ударился обо что-то твердое. Подобрав с земли меч и сунув его в ножны, я некоторое время разглядывал бледного воина, который, снимая доспехи, делал скупые экономные движения, закусив нижнюю губу. На лбу у него выступила испарина, видимо, рана все-таки беспокоила, но он старался не подавать вида. Я ничем не мог ему помочь, все-таки не маг и не знахарь. Решив проверить, чтобы не мучиться вопросом, так ли уж сильно ранен был Мозес, чтобы долго пребывать в отключке, я полез в кусты, не обращая внимания на удивление, проступивший на физиономии война. Прикинув место, где у него предположительно лежала голова я начал ощупывать и практически сразу наткнулся на что-то твердое и острое, которое вновь порезал многострадальный палец, уже пораненный о косу убитого Мозасом эльфа. Зараза! Засунув палец в рот, я слизнул солоноватую кровь и снова принялся ощупывать землю в том месте, только на этот раз более аккуратно. «Что вы делаете, ваше высочество?» Рядом со мной оказался Мозас, успевший снять доспехи, и намотать на лоб нечто отдаленно напоминающее повязку, чтобы прижать висящий лоскут кожи к голове и уменьшить тем самым боль и возможность повторного кровотечения. «Да, ваше высочество, что вы там в кустиках делаете?» раздался в голове издевательский голос Эвы. «Надо же! Высочество, значит?» «Тебя не спросили», — огрызнулся я и тут же понял, что сказал это вслух. «Эм... Мозес, я это не тебе сказал, просто вырвалась. помоги ко мне». И я, схватившись за металлическое кольцо, которое мне удалось нащупать под ворохом прелой листвы, потяну его на себя. Мозес на пару мгновений застыл, а потом охватился за кольцо, поставив руки рядом с моими, и принялся изо всех сил тянуть. Силу воина было гораздо больше, чем у меня, несмотря на его ранение поэтому стоило ему взяться за дело как то к чему было прикреплено это кольцо поддалось и мы от неожиданности все таки завалились на землю что это Мозес поднялся на четвереньки быстрее меня и заглянув в темный провал в земле оставшийся после сдергивания металлической уже проррывевшей крышки люка какой то лаз, ответил я надо бы посмотреть добавил неуверенно вообще то нужно было двигаться на поиски эльфийского лагеря Но возможность обзавестись хоть таким ненадежным, но все же убежищем, не давала сразу же пуститься в путь. «Я пойду вперед, ваше высочество. Вот смотрите, здесь довольно удобная лестница». Я не стал возражать. «В каких-то аспектах быть высочеством не столь уж плохо. Например, у тебя всегда есть доброволец, готовый ради тебя рискнуть шеей и пойти непонятно куда под землю». Мозес начал спускаться а я напряженно следил за тем, как под землей исчезала его макушка, опускаясь все глубже и глубже. Внезапно воин спрыгнул вниз и полностью исчез из поля моего зрения. «Эй, Мозас, что за шутки?» Я не рискнул громко кричать, но, как ни странно, он все равно меня услышал. Раздался чиркающий звук, а затем пространство снизу озарилось светом факела. «Здесь какой-то проход, ваше высочество. Он ведет в сторону леса. Прямо в стене врага. Такие часто делают разбойники, чтобы быстро удирать от посланных на их поимку отрядов. Да и опасность пересидеть есть где. "Это просто замечательно", пробормотал я. Раз есть вход, значит, есть и выход. Это я удачно под кустик пролез. Первым порывом было каким-то образом пристроить крышку люка на место, но потом я решил, что из-за разрушившегося куста его и так не видно. Если же кто-то полезет проверять, то существует большая вероятность того, что он навернется в открытый люк и свернет себе шею, а полностью замаскировать вырванный из земли уже вросший в нее люк изнутри точно не удастся. Лестница действительно была удобной, и я довольно быстро по ней спустился вниз. Лишь один раз правая нога подвернулась, напомнив о том, что недавно она вообще не двигалась, словно ее у меня нет. Это случилось впервые за последние часы, и больше, к счастью, не повторялось, так что я решил не обращать на данный факт внимания. Мозас ждал меня внизу, держа в руке горящий факел. Еще парочка лежала рядом с лестницей, а намотанные на деревянную палку тряпки, пропитанные свинным жиром, уже начинали вонять от воздействия времени. Факел в руке Мозаса чадил, и казалось, что горящий на его конце огонь сжирает весь кислород в этом замкнутом туннеле. Было трудно дышать, и я кивнул мозосу на проход, намекая, что надо поторопиться, чтобы мы здесь не задохнулись, на радость эльфийским захватчикам. Туннель был недлинным, меньше ста метров, и заканчивался лестницей и люком, ведущими наружу. Лестница была гораздо короче, всего четыре ступеньки, а сквозь щель люка, на этот раз деревянного, просачивались редкие полоски света. Мозес затушил факел в специальной бочке с давно протухшей водой, стоящей рядом с этой лестницей. Мы не спешили вылезать, прислушиваясь к звукам, доносящимся снаружи. В темноте слух обострился, но ничего опасного вроде бы слышно не было. Толкнув люк, мы едва успели отскочить назад, потому что на нас посыпались сгнившие доски комья земли и ворох прошлогодней листвы. В туннеле сразу же стало заметно светлее, а люк перестал существовать, рассыпавшись в труху. Мы снова прислушались до звона в ушах, все это время стоя по бокам от лестницы и сжимая в руках мечи. Никто не спешил нас убивать. И Мозес быстро выскочил из туннеля и сразу же распластался на земле, чтобы не привлечь внимание возможного неприятеля. Я последовал его примеру, в который раз досадуя на то, что мое тело не слушается меня так, как бы я хотел, и не двигается так, как я вроде бы умел, Это дико раздражало, к тому же было абсолютно непонятно. Оказались мы совсем недалеко от оврага, между двумя деревьями, проходы к которым заросли колючим кустарником. В свое время разбойники очень неплохо замаскировали этот проход. Внезапно до нас долетел приглушенный хохот и чей-то душераздирающий крик. Стараясь унять сердцебиение, я кивком указал Мозасу направление и пополз вслед за ним, злясь на себя за то, что не могу ползти как следует, как меня когда-то учили. Хохот раздавался с поляны совсем недалеко от того места, где мы выбрались из-под земли. Нам повезло дважды. Эльфы чувствовали себя настоящими хозяевами этой земли и даже не потрудились выставить дозоры вокруг поляны, на которой сейчас проходило веселье. Но они все же догадались выставить дозоры возле оврага на тот случай, если кто-то все-таки выжил и попробует выбраться там, где в овраг рухнула телега. Мы с Мозесом подползли насколько возможно близко и спрятались под очередным кустом достаточно удачно, чтобы не быть замеченными и видеть то, что творилось сейчас на поляне. А творилось там такое, что я с трудом заставил Мозеса не вскочить в ярости, демаскировав нас этим. эльфы развалились на наших вещах, вытащенных из оврага, с видом победителей. В центре стоянки горел костер, а в сравнительно небольшую клетку загнали остальных моих людей, среди которых я разглядел капитана Гастингса. Но не это заставило нас с Мозосом скрежетать зубами, а пленных вцепиться в прутья клетки. Недалеко от костра эльфийские твари установили столб, к которому было привязано тело я с трудом узнал в нем того самого мальчика, который докладывал совсем недавно о готовности моей лошади. Все его тело было утыкано стрелами. Но ни одна из этих стрел не пронзила жизненно важных органов. Юного пленника использовали в качестве развлечения и мишени для стрельбы из лука, стараясь поразить как можно более мелкую цель, типа фаланги пальца или уха. Каждое попадание Оценивали по очкам. Юноша уже давно потерял сознание, а эльфы в своей забаве устроили перерыв, решив пока поужинать. Начинало вечереть, и небо стремительно темнело. Я пригнул голову к земле, о которую мне захотелось удариться лбом, и, стиснув зубы, заставил себя вспомнить хоть что-то, что мы могли применить в подобной ситуации, ведь меня когда-то этому учили». Я это точно знаю.